Эпилог. Четыре месяца спустя. Яна. Гриша, сколько можно тебя ждать? Фролов на мой вопрос лишь улыбнулся, подошел и поцеловал. Без промедлений и сомнений. И ему было плевать, что мы стояли на набережной в разгар рабочего дня. Впрочем, наш отпуск в Амстердаме вряд ли можно назвать рабочим. Мы поехали сюда отдыхать. Вдвоем, как и планировали еще пару недель назад. Мне стоило только заикнуться, что я устала, и Григорий тут же сообщил, что мы летим в Нидерланды. Все-таки были свои плюсы в том, что мой мужчина магнат. Ему были доступны удовольствия, которые он, не задумывая, делил со мной. Рестораны, машины, званые вечера и вип-ложи – все это стало открыто и для меня, как только я поняла, что в Григории меня интересует не только новизна впечатлений. Да, секс оказался не просто чем-то абсолютно новым, а приятным сюрпризом для меня, раскрывший фантастические грани пряного удовольствия. Как будто в один миг с меня сорвали покрывало, подсказав, что мир имеет намного больше красок, чем я думала. Но не это подкупало. Мне нравился сам Фролов. Нравился настолько, что я постоянно думала о нем, когда мы находились в разлуке. И мои губы непроизвольно вытягивались в улыбку, когда его видела. Я сама тянулась за поцелуем и сама провоцировала на близость. Невинная зайка превратилась в изощренную нимфоманку, предпочитающую мужские ласки. Причем ласки одного единственного мужчину. Но я же не опоздал. Григорий мокнул меня в нос, не упуская из объятий. Узнал по поводу экскурсии? Нас уже ждут. Персональные гиды закрыты для посещения места Амстердама. Эксклюзив. Ты меня балуешь. Ты заслуживаешь того, чтобы тебя баловали. Заглянула ему в глаза, видя там то, что еще недавно и не мечтала заметить. Он был влюблен. Не произносил главные слова вслух, но поступки говорили громче любых слов. Но я не гордый владелец миллионов, а простая девушка из Питера, поэтому готова первый пойти на этот шаг, даже если это не принято. В конце концов, все-таки именно Григорий сделал все, чтобы мы пришли к сегодняшнему состоянию. Я всего-навсего плыла по течению за интересным поворотом сюжета и не ожидала, что попаду так сильно, а попала. Мы оба заслуживаем. Опустила ладони ниже, практически касаясь его задницы. Знаешь, Гриш, давно хотела тебе сказать. Угу. Люблю твои фетиши», — Пролов хохотнул. «Я это знаю. И тебя люблю». Вот тут он замер, а я улыбнулась. Неужели так неожиданно услышать признание от девушки, которая уже не первый месяц засыпает и просыпается с тобой? Я переехала к Григорию через два с лишним месяца после нашего первого секса. Первоначально наши встречи носили эпизодический характер, каждый раз заканчивающиеся в постели. После мы начали выходить за пределы его спальни. Гуляли, посещали различные выставки, музеи, театры. Ну и как-то так получалось, что слово за слово и я начала оставаться у него ночевать чаще и чаще. В результате Григорий молча выдал мне ключи, сообщив, что его квартира готова к моему посещению в любое время. Таким образом хотел донести, что сам желает видеть меня. Всегда. Я приняла его условия, переехала и наслаждалась разговорами, просмотрами фильмов и вкусной едой. Для меня было странным, что приходил специальный человек, чтобы убраться, постирать и приготовить. Но со временем я поняла, что это обязательная необходимость. Пролов не тратил свое время на быт, распределяя его с пользой на работу или меня. Все свободное время теперь он проводил со мной, и я не могла этого не заметить и не оценить. Мне было безумно приятно, что Григорий всегда находил время, чтобы спросить, как дела в моей мастерской, уже расширившейся не без его помощи. Я же, в свою очередь, старалась интересоваться его бизнесом, хотя и понимала, что далека от его сферы. Мы оба интересовались увлечениями друг друга, старались поддержать и помочь советам. Кажется, такими и должны быть серьезные отношения. Яна, Григорий погладил меня по спине через тонкую ткань платья. Не говори ничего, беззаботно улыбнулась, счастливая от того, что произнесла главные слова. Я смог тебя завоевать? Определенно, хихикнула, легко касаясь его губ своими. «Идем на экскурсию?» «Идем». Кажется, Григорий еще не до конца осознал новую реальность, ту, в которой можно произносить слово на букву «л». «Но я не спешу. Впереди у нас много времени, и целая прорва возможностей красиво признаться в любви. Я буду этого ждать, ведь чувствую, что он близок, чтобы прийти к такому же признанию. Но пока мне с лихвой хватало того, что уже было. Чувство уверенности в партнере. А это ли не счастье?» Он действительно завоевал меня, и я была рада оказаться завоеванной. Им, моим магнатом, моим Гришей. Мы провели в Нидерландах две недели. Прогуливались вдоль живописных каналов, на берегах которых высились маленькие трех- или четырехэтажные домики. Свои цветастой палитры, напоминающие упавшие на зеленый ковер осенние листья. Множество рукотворных каналов вместе с сотнями замысловатых мостиков создавали романтическую атмосферу, делающую столицу узнаваемой среди тысяч других городов. Мы с Григорием могли бродить по бесконечным набережным часами, восхищаясь необычной архитектурой. В принципе, вся система каналов Амстердама представляла собой комплекс водных путей, образованных одной большой рекой – Амстел. Практически Венеция с ее многочисленными реками и каналами. И Амстердам напоминал родной Петербург. Мне здесь нравилось. Очень. Разумеется, мы начали с посещения Рейкс-музеума. Как иначе? Могли бы выстоять огромную очередь, но финансовые возможности моего бойфренда позволили обойти эту неприятную процедуру, оставив позади наверняка недовольных и дискриминации посетителей. А увидеть коллекцию деятелей искусства Золотого века голландской живописи и множество других экспонатов, хранящихся за стенами Рейкс-музеума, впечатляло. Примерно такие же очереди я наблюдала в Эрмитаже в дни бесплатных дверей. Попав внутрь, поняла, почему люди так стремились сюда. Помимо картины шикарной старинной библиотеки, здесь была представлена коллекция изделий из Делфского фарфора и зал кукольных домиков, а также целые эскадры из моделей кораблей. Я рассматривала каждый экспонат как маленькая девочка, дорвавшаяся до пакета с конфетами, с восхищением подмечая, как кисть творца делала тот или иной шаг. Пролов, наблюдая за мной, улыбался, называя маньячкой за культурными ценностями. Но ведь он сам и организовал наш досуг так что все ехидные комментарии предпочиталось считать комплиментами. Немногим позже позади осталась экскурсия в похожий на огромный зеленый корабль музей Немо. Видимо, впечатлившись тем, как я реагировала на искусство, Гриша решила отправить меня в научную среду. В музее Немо экспозиция располагалась на пяти этажах. От наглядного представления молекулярной цепи ДНК до летающего автомобиля и домино выше человеческого роста. Там можно было даже почувствовать себя работником фабрики пластиковых шариков, помогая сортировать их по размеру, цвету и весу. Или, например, понаблюдать, как проходят эксперименты, отправляясь в настоящую построенную здесь же научную лабораторию. Этот музей позволял взглянуть на мир науки и техники по-простому, прикоснуться к области, в которой посетители раньше ничего не понимали, и этим он подкупал. Я любила места, способные научить меня чему-то, верила, что образование – залог успеха. И, являясь человеком творчества, черпала вдохновение. Возвращаясь в отель, делала мелкие зарисовки, полагаясь на память и впечатление об увиденном. А иногда носила с собой скетчбук для быстрых эскизов. Эта поездка стала для меня не просто отдыхом со сменой впечатлений. Она позволила нашим с Фроловым отношениям выйти на новый уровень. Было очень любопытно смотреть на то, как он принимает новые для него сведения, как реагирует, и слушать его мысли по поводу того или иного экспоната. Наша программа была культурной. Гриша старался максимально заполнить расписание, чтобы я увидела как можно больше, и везде сопровождал меня. Так мы съездили в провинцию Гелдерланд, чтобы посетить национальный парк Де хоге Ох, какие там подземные ходы! Спускаясь все ниже вглубь земли по лестницам, мы видели корневую систему старого дерева, возраст которого достигал полутора сотен лет, а также редкие горные породы и даже кости животных, вымерших более тысячи лет назад. Этот парк был музеем под открытым небом, а как прекрасно было пройтись по многочисленным аллеям и дорожкам вдоль разнообразных деревьев. В Гааге мы не обошли стороной, пожалуй, самую роскошную достопримечательность Нидерландов. Восхитительный замок, выполненный в средневековом стиле – Биннинхофф. Только увидев его, раскинувшегося перед большим прудом, больше напоминающим озеро, тут же представила, как буду его рисовать. Множество аккуратных башенок с острыми шпилями напоминали попки пчел, зарывшихся в сердцевину цветка чтобы добыть сладкий нектар. Когда я сообщила о своих ассоциациях Григорию, он мягко рассмеялся. «Только ты могла увидеть в крыше жало насекомых!» «Ты приглядись! Сами башенки похожи на толстеньких пчелок, а шпили словно дразнят нас, показывая...» «Ну да, жало в попках!» Он тут же накрыл мою собственную попку с гребущими руками, за что получил по ладоням. «Гриша, ну не здесь же!» Он хмыкнул, но руки не убрал. «Хочу трогать тебя в любое время, вредина!» Не посреди белого дня и напротив старинного замка. Я была непреклонна. И то ли Фролов так хорошо услышал меня, то ли планировал это заранее. Но вечером он повел меня на крышу. Мы оказались на смотровой площадке, откуда открывался вид на зажегший тысячу огней город. Неужели в это время никто не поднимается сюда? Огляделась, подходя к заграждениям. Мы почему-то были здесь одни. Я хотела остаться с тобой наедине. Шестеренки в моей голове работали быстро, и сложить два и два не представлялось трудным. «Ты хочешь сказать, что арендовал всю площадку на этот вечер?» Григорий пожал плечами, хитро улыбаясь. «Я знаю, как тебе важно видеть прекрасное. Это приносит тебе эмоции». Он простер руку в сторону простирающегося под нами города, словно дарил его мне если я могу устроить, чтобы ты наслаждалась этим видом в тишине, не отвлекаясь на гомон вездесущих туристов, почему бы не сделать именно так? В моем горле почему-то образовался ком, а сердце приятно заныло. Он делал все, чтобы мне здесь нравилось. Это был наш первый совместный отпуск, и я не знала, всегда ли Гриша такой учтивый, заботливый и внимательный. Но то, что я видела в эти недели, то, что я чувствовала исходящим от него, это было слишком много для одной маленькой меня. Спасибо. Прошептала, потому что голос перестал слушаться. Он шагнул ко мне, обнимая со спины, защищая от ветра, заключая в такие надежные и теплые объятия, что хотелось плакать. Почему-то я стала слишком сентиментальной. Говорят, что самый романтичный город Париж. Но я была уверена, что, окажись я сейчас на Эфелевой башне, ощущения не поменялись бы. Да, мне нужно было черпать вдохновение от окружающих построек, холстов, произведений искусства и природы. Но с недавнего времени я поймала себя на мысли, что где бы я ни была, всегда искала глазами его, Фролова. Хотела разделять с ним восторг от увиденного. Так может, он и стал той персоной, что толкала меня в это самое вдохновение. Вот сейчас, оказавшись в капкане его сильных рук, я млела. Душа рвалась на куски, взмывая воздух, растворялась в озоне, взрываясь фейерверком от невозможности передать словами, что творилось у меня внутри. Сгущающиеся сумерки погрузили Амстердам в темноту, из которой множеством светлячков мигали окна и проезжающие внизу машины. «Яна», — его голос обжег мое ухо, — «М? Я тебя люблю». Мое дыхание перехватило, сердце перестало биться, а звуки в этом мире исчезли. Он не мог найти более подходящего момента для признания. Мы одни, словно на вершине мира, и лишь темнота, рассекающаяся световыми лучами и вдалеке спешащими по своим домам людьми, составляла нам компанию. Григорий нашел интимное уединение в шумном городе, заставив так остро прочувствовать момент, что я все-таки не выдержала. По моим щекам покатились слезы. Я не контролировала их, а он продолжал обнимать меня, прижимая к себе. «Ты стала частью моей жизни», — продолжал тихо магнат неотъемлемой и очень важной ее частью. Я всхлипнула. Он развернул меня к себе, глядя в наверняка покрасневшие глаза. «Я люблю тебя», повторил он, стирая слезы с моих щек. «Люблю, слышишь?» «Угу». Это большее, на что я была сейчас способна. Шмыгнула носом, вставая на цыпочки, чтобы поцеловать моего мужчину. «Зайка моя». Он привычно погладил меня по спине. «Любимая, милая зайка». Я улыбнулась сквозь слезы. Это были слезы счастья, неимоверного, необъятного счастья. Они очищали. С каждой следующей слезинкой мне становилось легче, словно я сбрасывала невидимый груз и разжимала тиски, сковавшие грудь. Я же чувствовала, что любит. Чувствовала. Но, видимо, все еще ждала подтверждения своих догадок. Хотела, чтобы он произнес эти три важных слова вслух. А услышав, оказалось, не готова. Снова всхлипнула, касаясь его лица. «Я люблю тебя, Гриша». Этот миг, миг воцарившегося между нами волшебства, я запомню надолго. И я уже знала, что запечатлею его на холсте. На картине будут двое. Миниатюрная блондинка в воздушном голубом платье и обаятельный сексуальный брюнет в белоснежной рубашке и черном пиджаке. Фон сольется в сиянии заходящего солнца. Ведь главные герои они – эти двое. Двое, которые нашли друг друга. Их свела счастливая случайность. И она же показала дорогу к любви. Большой, глубокой, прокравшейся в сердце и распустившейся там прекрасным деревом со множеством ароматных бутонов. Любви, которая связала их прочнее цепей, делая свободными и одновременно прикованными друг к другу. Любовью, которая будет крепнуть день ото дня. И, как знает, может приведет к новому ветку, Тому, где эти двое решат, что очередное путешествие будет под венец.